Глава двадцать Огурцы. Аделия. Хорошо, когда генеральный твой друг отпрашивает тебя у самого себя. Половина дня рабочей пятницы пролетает быстро. В обед возвращаюсь домой и начинаю собирать вещи в небольшую сумку. Дима предупредил, что вечером не отпустят никого, в доме всем места хватит, поэтому эти выходные я буду ночевать там. Кладу купальник. В сауну нельзя. А вот в бассейне поплаваю с удовольствием. Окидываю взглядом свое отражение в зеркале. Я начала понемногу набирать вес, что не может не радовать. Да и гинеколог довольна. Живота пока не видно, поэтому я могу, не переживая, надеть купальник. Мое интересное положение так и останется скрытым. А вот грудь налилась и стала очень чувствительной. Я уже на выходе из квартиры, когда звонит Рома. «Алло», — отвечаю быстро. — Я собираюсь к Диме на дачу. Ты же еще не уехала? Я заеду за тобой. — Нет, Ром, спасибо, но не надо. — Брось, — говорит мягко. — Заберу и привезу в лучшем виде. — Не в этом дело. Я не знаю, как буду чувствовать себя. А вдруг мне захочется уехать? Я должна иметь возможность сорваться домой в любой момент. Так мне будет спокойнее. — Не стоит, — отказываюсь. — Да и выехала я уже. — Давай перехвачу тебя. — Волков. Перегибаю. Есть такое. Усмехаюсь. Тогда до встречи на месте. Пока. По пути заезжаю в супермаркет. Покупаю фрукты, сладости, чтобы в гости не с пустыми руками. И выезжаю на трассу. Череда снегопадов закончилась, солнце светит ярко. Дорога чистая и сухая, рулить – одно удовольствие. Напиваю песенку, еду на дачу к Волковым с одной единственной мыслью. Там будет он. Приезжаю последний, паркуюсь. Дом полон народа. Всех я знаю. Соня что-то нарезает на кухне. Ей помогает Таня, жена одного из Димкиных братьев Славы. Еще один брат Влад и его жена Аня накрывают на стол. Ромка и Никита растапливают камин. Младшенький Волков Леха тупо валяется на диване и играет в приставку. «Иди сюда, именинник!» вручаю Диме конверт с подарком. Он крепко обнимает меня и шепчет. Рома и Никита тоже тут. Но надеюсь, что все пройдет спокойно. Сталкиваемся с Ромой взглядами. Он мягко улыбается мне. Парадокс, но они с Никитой синхронно работают, даже переговариваются о чем-то. Вполне миролюбиво. Я думаю, все будет отлично. Улыбаюсь Роме. Дима помогает мне раздеться, забирает куртку. Я не стала наряжаться, надела свободные джинсы и футболку с длинным рукавом. Народ одет очень просто. Поэтому я не должна выделяться. Будет еще кто-то? Спрашиваю у Димы. Да, заедет мой старый друг с девушкой. Но они прибудут завтра вечером. Там люди страшно заняты и важные. Усмехается. Понятно. Тогда я пойду помогу девочкам. Беги. А мы с парнями начнем шашлык жарить. Расходимся в разные стороны. Дель, хорошо, что ты приехала. А то мы не справляемся. Соня нервничает. Ой, да перестань ты. Ее подруга Таня беспечно машет рукой. «По-любому все будут есть мясо. Куда столько салатов, Сонь? На столе действительно очень много еды. Я даже не представляю, как все это можно съесть». «А ты чего ждала от беременной?» хмыкает подошедшая Аня и крадет из нарезки соленый огурец. Слюнки текут, руки даже тянутся подцепить огурчик и закинуть его в рот. Хм, «Как же хочется солененького!» Сглатываю и жадно смотрю на Аню. «Что за стереотип, что беременные должны есть, как не в себя?» – сетует Таня, сидя на высоком барном стуле. Присаживаюсь рядом с ней. Это потому, что у беременных остро развит материнский инстинкт. А что для матери одно из самых главных желаний? Чтобы все были сытыми. Вот Соня и переживает. Кстати, Сонь, помочь? Да, вот красная рыба, надо сделать бутерброды. Забираю у Сони контейнер с соленой рыбкой. И снова слюнки текут. Ворую кусочек. М -м. Потом, пока никто не видит, краду соленый огурчик. Аня нарезает салат. Таня даже не пытается создать видимость работы. Подхватывает огурец из тарелочки и хрустит им. Мм, боже, как вкусно! Кто та золотая женщина, засолившая это чудо? Смеемся с девчонками. Это моя мама делает, отвечает Соня и берет ломтик. Вкусные, правда? Безумно! Аня тоже лопает огурцы. Я держусь, сцепив зубы, наслаждаюсь послевкусием. «Не слишком ли много небеременных на маленькую тарелочку соленых огурцов?» Шутит Соня и стреляет глазами Ваню и Таню. Девочки, улыбаясь, жуют и переглядываются. Потом улыбки замирают. Выражение лица читается озадаченность. Таня, обтирая руки от джинсы, хватает телефон. Быстро листает что-то в нем, загибает пальцы, считая. «Ох ты ж ее!» — шепчет и поднимают на Соню шокированные глаза. Аня шумно сглатывает и нервно хохочет, но смех быстро обрывается. И вот уже ее трясущиеся руки повторяют движения Тани. Растягиваю губы в широкой улыбке. «Ну вы даете, девушки!» — счастливо качаю головой. «Четыре девочки и все четверо беременные? Это же десять из десяти! Четкое попадание!» То девки, обылились друг от друга?» Соня уже вовсю хохочет. «Вообще-то это происходит по-другому», назидательно говорит Таня. «Как все неожиданно!» «Да и убедиться надо, вдруг ошибочка вышла». Аня тихо выдыхает. «Снова рожать? Я же только недавно отстрелялась! Три года прошло!» восклицает Соня. «Я даже кормить не закончила, и привет!» «Это третий, Сонечка!» Аня стонет. Ядовитая сперма у Волковых! Что не выстрел в цель? Переглядываемся. Все взгляды замирают на мне. Я сразу же поднимаю руки, мол, не приплетайте меня сюда. Я к Волковым больше не имею никакого отношения. Интерес ко мне тут же теряют. У кого-нибудь есть тест на беременность? Таня вздыхает. Соня садится на стул и подпирает рукой подбородок. Такими темпами теста на беременность надо начинать солить вместо огурцов. Замолкаем, разглядывая друг друга подмерных роста огурцов. Тарелка пустеет. «Можем съездить в ближайшую аптеку. Тут в паре километров в поселке есть», — предлагаю я. «Погнали!» — хор голосов. Сбегаем из дома. Мужчины порываются за нами, ничего не понимая. «Куда вы намылились?» — кричит Слава. «А ну стоять!» — рявкает Влад. «Что происходит?» — удивляется Рома. «Сегодня без девочек, да?» Веселится Леха, и ему тут же прилетает под затыльник от Ромки. «Эй!» И только Никита нервно курит в сторонке. «Никита курит? Это что-то новенькое». «Деля, вы куда собрались?» Бывший муж перехватывает меня за руку. «По делам. Мы быстро. Туда и обратно». Подмигиваю ему. Прыгаем с девчонками в мой «Мерседес» и срываемся с места. «Огурцов надо еще купить», напоминает с заднего сиденья Таня. «Не помешает, думаю я». Но вслух ничего не произношу.